Оперативное совещание Цветков начал хмуро. «Обыграли они нас. Скажем прямо, объегорили. Досадно. «Это еще только первый период, Федор Кузьмич», — живо откликнулся Лосев. «Вся игра еще впереди». «Наши первый период никому не проигрывают», — буркнул отколенко. «В эти дни по телевидению чуть не каждый вечер передавали матчи на первенство мира по хоккею, и молодые сотрудники переживали каждую игру». «Теперь у них психологический перевес», — вставил Шухмин. «Ну ладно вам», — проворчал Цветков. «Психологический перевес всегда на нашей стороне. Не игру ведем, давайте думать». «Какие у нас появились ниточки в этом деле?» «Машина отпадает. Раз они ее бросили, значит, где-то угнана, только и всего. Не сегодня, так завтра найдется хозяин. Но место угона нам тут ничего не даст. Что мы еще имеем?» вторую угнанную машину сказал шухмин уже московскую цветков кинул верно так что здесь хозяин быстрее найдется если она конечно угнана если не по сговору получили так значит машина что еще давай лосев есть все же ниточки федор кузьмич убежденно сказал лосев первое это тот самый сева хирург ему маргарита евсеевна все рассказала «А про него что рассказала?» — спросил молодой сотрудник Виктор Усольцев. «Ничего она про него не знает», — покачал головой Лосев. «Только что хирург». По его словам, недоверчиво заметил Отколенко. «Ну да», — согласился Лосев. «Еще знает, что зовут Сева и номер телефона, домашний. Я этого парня видел». «И что?» — поинтересовался Отколенко. «Ты ж психолог». «Не понравился». а «Это уже кое-что». От коленка усмехнулся. «Вообще-то тебе все нравятся, как правило». «Давай дальше, Лосев», — строго сказал Цветков. «Какие еще ниточки имеем?» «Еще две тянутся к тому самому Диме, ну, который в шляпе был. Возможному Диме, я бы сказал». «Почему возможному?» — поинтересовался Усольцев. «Слишком он легко себя назвал там, на заводе». «А, просто трепач», — махнул рукой Шухмин. И это возможно. Что к нему тянется? Все так же строго спросил Цветков. Вы, милые мои, не растекайтесь пока по сторонам. Тянутся к нему две ниточки, продолжал Виталий. Одна от березки, от администратора Нины. Она его знает, хоть и не призналась. Вот и Златова так считает, она с ней говорила. Лена тоже присутствовала на совещании, снова превратившись в училку, к решительному неудовольствию Лосева и при последних словах Виталия все посмотрели на нее. «Да», — подтвердила Лена, — «она его знает, но признаться в этом почему-то боится, и это странно». Цветков кивнул. «Верно. Значит, это, будем считать, первая ниточка. А вторая?» — он посмотрел на Лосева. «Она откуда к этому Диме тянется?» «Вторая вроде бы из театра», — с некоторым сомнением произнес Виталий. Бывший помощник администратора. Его еще надо найти. Правда, адрес есть. Но тут вопрос открыт. Знает он этого Диму или нет, неизвестно. Так, кивнул Цветков и усмехнулся. Значит, Сева, Нина, Дима. Детский сад какой-то. Все? Он посмотрел на Лосева. Пока все, Федор Кузьмич. Еще овощной магазин, заметил от Отколенко. Там, считаю, тоже надо поработать. — Экспертиза дала заключение по машине? — спросил Цветков. — Так точно, — подтвердил от отколенка. — Тут кое в чем разобраться надо. — Ладно, это отдельно. А теперь послушаем наших коллег. И Цветков повернулся к молчавшему до сих пор Албаняну. — Что вы нам скажете? — Если Албанян молчит, значит ему сказать решительно нечего, — засмеялся Виталий. — И у него плохое настроение. — Точно? — грустно кивнул Эдик. Ничего нового. Одно ясно. Похищенный груз в Москве сдан не был. Теперь его везут куда-то. — А куда? — как ты думаешь? — поинтересовался Лосев. — Кто знает куда? Возможно, в соседнюю область, возможно, на Северный Кавказ и в любой пункт между ними. Албанян выглядел расстроенным. «Ну — Ну-ну, не хитри, — настаивал Лосев. — Ты уже, наверное, кое-что прикинул, а? — А? «Конечно, прикинул», — без всякого энтузиазма согласился Албанян. «Но пока самому не ясно. Надо, понимаете, встретиться с людьми, надо кое-куда позвонить, надо...» Он посмотрел на Цветкова, и взгляд его оживился. «Надо дать указания по трассам. Груз — десять тонн лимонной кислоты, не иголка. Можно увидеть, считаю. Уже дали», — кивнул Цветков, — «утром еще». «Тогда все пока», — Эдик пожал плечами. Цветков решительно смешал разложенные на столе карандаши и объявил. — Что же, милые мои, продолжаем работу. Мы ведь как бульдоги, если вцепились, то не выпустим. А вцепились мы, считаю, крепко. — И пути тут есть, — сумрачно заметил отколенко. — Именно что, — подтвердил Цветков, — пути есть. — Значит, старшим по этому делу остается Лосев. — Ты отколенко ему помоги, — обратился он к Игорю. Вот ты машиной занялся, теперь переходи на магазин. Каким в самом деле ветром ее туда задуло, интересно знать. Вот ты и узнай. Как считаешь, Лосев? Так и считаю, — бодро ответил Лосев. Очень это интересно. Именно что, — снова подтвердил Цветков, — теперь березка. Это бы за Леной оставить, — попросил Лосев. Она уже объект знает. Не возражаю. Как, Златова? Цветков посмотрел на Лену. «Очень бы вас попросили. С руководством вашего отдела договоримся». С сотрудниками других отделов Цветков был всегда на «вы». Это свидетельствовало не просто о вежливости, но и о дистанции. К своим сотрудникам Федор Кузьмич привык. Большинство из них знал не один год и смотрел, как на близких людей, на неизменных своих помощников, с которыми ежедневно делился мыслями, сомнениями, знаниями и опытом, за которых к тому же всегда отвечал, а когда надо было, и защищал их. Все это, правда, не мешало ему ворчать на них, ни в чем не давать спуску, а иной раз и наказывать. Причем самым неприятным наказанием было, когда Кузьмич переходил с кем-либо из своих подчиненных на «вы», что свидетельствовало не только о допущенных сотрудникам промахах, ошибках или нерадивости, Но я о том, что Кузьмич лично этим обижен, даже оскорблен. И потому каждый из сотрудников воспринимал его обычное «ты» как признак близости и доверия, и никто еще никогда на это «ты» не обижался. «Очень вас попросим», — повторил Цветков, обращаясь к Лене. «С удовольствием, Федор Кузьмич», — улыбнулась в ответ Лена. «Мне самой интересно. К тому же это ведь приказ, как я понимаю». нежайшая просьба», — церемонно ответил Цветков и все кругом заулыбались нус а дальше лосиф ты решай сам цветков прихлопнул ладонями по столу и посмотрел на часы после обеда полагаю